Глава 266. Бесполезная атака. Джоу Си, Си собрала свои учебные материалы и превратила их в интерактивную учебную программу для Ван Дуна. Более того, девушка изменила свое расписание и специально освободила время, чтобы помочь ему с учебой. Стоит признаться, что Джоу Си, Си проделала очень непростую работу. Проведя ночь за книгами, Ван Дун усвоил большую часть пропущенного материала и они оба наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. Джоу Си Си не спрашивала его про энергию души, поскольку знала, что все равно ничем не сможет помочь. Но в остальном она пыталась сделать все, что было в ее силах. Погрузившись в учебу, они совершенно забыли про ужин, поэтому Ван Дун отправился за ночным перекусом для себя и Джоу Си. Си. Получив новую энергию души, Ван Дун почувствовал, что учеба дается ему куда легче, чем раньше. Парень и девушка весело болтали между собой, наслаждаясь ночным ужином. Ван Дун кратко пересказал ей о том, что случилось в пятизвездочном отеле между ним и Ли «Эта девчонка чукнутая, но мне повезло. Ее энергия души восстановила мое море сознания. В общем, будь осторожна, если столкнешься с ней». Сказал Ван Дун, набивая рот едой. «Она... она такая...» Джоу Си, Си не могла подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение. «Не принимай близко к сердцу. Я слышал, что для тактики колдуньи нормально время от времени сходить с ума. Побочный эффект, так сказать. Главное, береги себя». Забота Ван Дуна согревала сердце Джоу Си, Си приятным теплом. Но девушка все же спросила... «Как ты собираешься искать Сяору?» «Ну, я думал об этом. Её скайлинк отключен, поэтому я не знаю, что делать дальше». «Я уверена, она свяжется с тобой сама, как только придёт в себя. Но если Сяору до сих пор в коме, я сильно сомневаюсь, что семья Ма позволит кому-нибудь к ней приблизиться. Кроме того, Ли Жоэр знает о её состоянии, так что тебе стоит начать с неё», — рассуждала Джоу Она всегда считала, что Мася Ауру подходит Вандуну куда больше, чем Саманта. В конце концов, последняя была директором Академии, поэтому их отношения с самого начала попахивали знатным скандалом. Но что еще важнее, Мася Ауру была нежной и заботливой девушкой, чего явно нельзя сказать о Саманте. Джоу Си, Си размышляла совершенно непредвзято, поскольку уже выкинула из головы какие-то надежды, и полностью настроилась быть хорошей подругой. «Попросить о помощи? Ли Жо Эр? Чтобы она снова меня сцапала? Если бы она точно могла помочь, я бы потерпела ее издевательство. Но проблема в том, что ей совершенно нельзя доверять!» Ван Дун немедленно покачал головой. Он бы согласился, если бы она ограничилась одним избиением, но он знал, что ее желания были куда хуже. Позволь мне разобраться с этим вопросом. С довольной ухмылкой ответила Джоуси Си. Эй, не говори мне, что ты хочешь встретиться с ней. Не вздумай! Только боги знают, что она может учудить. Не нужно играть с огнем. Одна лишь мысль о способности лижу создавать иллюзии заставила Ван на волноваться за Джоуси Си. Девушка улыбнулась и ответила: Я это знаю, председатель Ван. Я ж быстрее, я хочу вернуться к себе. «Восстановить энергию, конечно, важно, но не забывай про учебу и постарайся все выучить». «Без проблем». Ван Дун продемонстрировал триумфальную позу, выражая свою готовность усердно учиться. Его новое море сознания будет очень полезно для запоминания бесконечных учебных материалов. После ухода Джоу -Си, Си из кристалла появился уголь. Голди и господин Шутник до сих пор восстанавливали потерянную энергию. Но Уголь был невредим и мог действовать без контроля Голди. Уголь не мог сравниться с Голди по уровню интеллекта, но теперь он обладал прекрасным оружием и помогал Вандуну на поле боя. Вандун похлопал робота по макушке и спросил. «Уголь, поможешь мне с уборкой и посудой?» «Да, мастер». Даже превратившись в мощнейшее оружие, Уголь с удовольствием делал то, для чего был создан уборку. Ван Дун начал практиковать тактику клинка. До сих пор ему приходилось постепенно усиливать тактику, удваивая число активных узлов, вплоть до полной версии из 256 узлов. Но теперь с обновленным морем сознания он мог одновременно активировать все узлы ядерного генома. Заглянув в себя и увидев узлы ядерного генома, вокруг которых витала энергия души, Ван Дун с удовольствием отметил, что их цвет изменился на золотой. Утром следующего дня Ху Ян Сюань вытащил Вандуна на тренировочное поле. Парень делал это каждое утро, с тех пор, как его друг получил травму. С восстановлением энергии души жизнь Ван Дуна вернулась в привычное русло, а клуб С снова развернул свою бурную деятельность. Появилась новая волна новичков которые были поражены чудесным исцелением Ван и непременно хотели вступить в группу. Все были убеждены, что Ван Дун не только сильный, но и чертовски удачливый лидер. После очередного дня занятий голова Ван трещала, как переполненный мешок, впитав в себя множество уравнений и сложнейших физических законов. Он серьезно пожалел, что воин Клинка не сделал ему еще один подарок. Например, электронные мозги. Даже заручившись поддержкой своих друзей, юноша с трудом сдал очередные экзамены. Ситуация была настолько печальной, что даже Цаои присоединился к репетиторам Ван Дуна. Все хотели, чтобы их лидер был не только грозной силой на поле боя, но и хорошо образованным человеком. Раздался звонок, ознаменовавший окончание второго урока. Хуян Сюань подхватил свой учебник и побежал к двери, а по пятам его преследовал Ван Дун. Набравшись до двери, парень попытался выскочить в коридор, но был остановлен стоящим там человеком. Внезапная остановка ошеломила Ван Дуна, и он с лёту врезался в застывшего друга. «Твою мать! Двигайся уже! Какого хрена ты встал?» Возмутился Ван Дун, положив ладонь на пострадавший лоб, но увидев того, кто остановил Хуян Сюаня, он поражённо застыл на месте. Перед классом стояла Ли Жуо -Эр. Прекрасная девушка словно купалась в солнечном свете, но волосы Ван Дуна моментально встали дымом, а по коже побежали мурашки. Что здесь забыла эта маленькая ведьма? Она решила напасть на Эйрланг? Из-за влияния великих домов на СМИ и закона о неприкосновенности частной жизни далеко не каждый знал, как выглядит Ли Жуо Эр. Тем не менее Хуян Сюань не был бы собой, если бы пропустил такую красивую девушку. Влиятельная семья? Разве для Любви это так важно? Но не успел парень проглотить слюни, как Вандун вышел вперёд и холодно спросил: "Что ты здесь забыла?" "А, разве Эрланг больше не принимает посетителей? Мне было интересно посмотреть на эту историческую академию", невинным голосом ответила девушка. "Вандун, перед тобой ведь девушка, где твои манеры?" заявил Ху Ян Сюань, и, повернувшись к Ли Жуо Эр, он с улыбкой сказал. «Ваше прекрасное лицо мне кажется знакомым. Мы уже встречались? О, может, я устрою вам экскурсию по академии?» Девушка полностью проигнорировала Ху Ян Сюаня и, бросив на Вандуна лукавый взгляд, направилась в его сторону. Ван Дун моментально напрягся и приготовился использовать свою тактику. Пускай юноша не до конца восстановил свою силу, но в случае опасности он будет сражаться до самого конца. Однако Ли Жуу не демонстрировала никакой враждебности и медленно подошла к Вандуну. Обхватив его запястье своими ладонями, она прошептала ему на ухо. «Делай, как я говорю. Иначе ты больше никогда не увидишь мазь Тело Вандуна постепенно расслабилось. Это была пустая угроза, но она задела главную слабость юноши. «Порадуй меня, и я отведу тебя к ней!» Прошептав эти слова, девушка, извиняясь, посмотрела на Хуян Сюаня. «Извини, красавчик, но я пришла к своему парню!» Ван Дун был полностью раздавлен этим подлым ударом. «Да она режет его без ножа! Разве можно быть такой жестокой?» Разочарованный Хуян Сюань решил успокоить себя едой. Он мог поклясться, что уже видел эту девушку раньше. Какая красотка! И она кажется такой знакомой. А? А вам не кажется, что она похожа на Лижу Эр? Госпожа Дума Ли? Это невозможно! Где Ван Дун успел с ней познакомиться? Ван Дун хотел провалиться под землю, но, к несчастью для парня, чем хуже он себя чувствовал, тем счастливее была Лижу Эр. Девушка всю ночь обдумывала свою стратегию и осознала, что до сих пор полностью игнорировала характер Вандуна. Ли Жо-Эр решила использовать более хитрые и коварные приемы, чтобы наконец-то совершить свою месть. «О, Вандун, ты всегда такой скромный. Я и не знала, что у тебя так много друзей. Знаешь, сегодня утром ко мне заходила Джоу Си Си». «Где она?» Парень моментально напрягся. «Это ведьма». Эй, почему ты так нервничаешь? Обещаю, я больше не буду кусаться. Слушай, рядом с тобой такая красавица. Разве ты не взволнован? Лижу был настолько довольный, что Ван Дун не представлял, как ему совладать с этой чертовкой. Нормальные люди вообще не кусаются. И ты вообще знаешь, что такое дружба? А погоди, я забыл, у тебя же нет друзей. Осторожней, Ван Дун, не забывай про свое отношение. Мягко упрекнула лижу Жоуэр. «Я просто честен». «О, так ты хочешь, чтобы я тебе врал?» Продолжал сопротивляться юноша. «А, опять ты портишь все веселье. Кстати, что касается Масяуру и тебя, можешь даже не мечтать. Ее отец уже согласился на брак Сяору с моим братом», сказала Ли Жоуэр, наблюдая за реакцией Ван Дуна. «Так Сяору в безопасности? Слава богу!» «Алло, ты меня вообще слышишь? Я сказала брак. Брак с моим братом!» Недовольная реакцией парня, лежу, Жуэр попыталась надавить сильнее. «На что не так с этим парнем? Почему он радуется за нее, а не беспокоится за себя?» Ван Дун небрежно закатил глаза и ответил. «Мася Уру еще не согласилась, так что это ничего не значит. Ха -ха. Ты либо наивный, либо дурак». «Когда Ли и Ма принимают такие вещи, ты думаешь, они станут менять свои решение?» Ли Жуэр с улыбкой посмотрела на Вандуна, желая увидеть панику в его глазах. Увы, но она снова была разочарована. Только оказавшись на грани жизни и смерти, Вандун осознал свои чувства к Масяору. В тот момент он пообещал себе, что не откажется от своей любимой, пока бьется его сердце.